Глава 21. Интуиция Тапка прямо-таки завопила о том, что грядет какая-то жопа, или, возможно, все вот-вот может накрыться пушным зверьком. И он, Тапка, не пушный зверек, привыкший в такой ситуации доверять своим инстинктам, сделал то, чего от него меньше всего ожидали. Он отошел от стены на пару шагов и мощным броском вперед просто проломил стенку строения, собранную из крупных кирпичей. Кладка давно рассохлась в этом жарком аду, так что от удара тапка кирпичи так и брызнули в разные стороны. Все вокруг словно бы взорвалось пылью, а сам он, рассчитывавший на куда большее сопротивление, просто кубарем покатился внутрь здания. Это, собственно говоря, и спасло его от подрыва плазменной гранаты, упавшей практически в то самое место, где он только что стоял. Шар плазменного взрыва поглотил кусок стены и даже частично поверхность, оставил идеальную выжженную сферу диаметром в три метра вокруг точки падения, или, если угодно, эдакий кратер. Здание опасно зашаталось и тут же навело Тапка на еще одну неплохую идею. Основной причиной, по которой встроенный ИИ не использовался в военных целях, была его неадаптивность. Даже АОДы действовали по шаблонам а все эксперименты, проводившиеся с моделями, которые должны были совершенствоваться и саморазвиваться, потерпели фиаско. Хотя Тепок слышал о том, что отдельно взятые серии и модели как раз наоборот показали себя, но в них было полно своих проблем. К примеру, военные аоды с самообучающимся ИИ были слишком нестабильны эмоционально. Рано или поздно они превращались в эдаких маньяков и потрошителей. Проще говоря, в роботах использовался массив данных, и впоследствии ИИ использовал его как базу для планирования своих действий, выбирая наиболее подходящий шаблон действия для этой конкретной ситуации. Компьютер посчитает, учтет в уравнениях все нюансы, возможно, добавит еще какой-то шаблон, но никакой от отсебятины, никакой импровизации. А это, в свою очередь, значит, что машина, управляющая сейчас телом вандала, пытается вычислить ходы Тапка, использовать против него тактику, которая привела к победе в похожем бою. И Тапок не сомневался, что чертова железяка сможет подобрать оптимальный набор действий. Но сдаваться он не собирался, как раз наоборот. Если машина все уже просчитала, надо ее снова озадачить, сбить с толку, заставить искать новые решения. А это позволит выиграть время, или даже лучше. Тапок сможет вычислить, какой шаблон машина будет использовать и сыграть на опережение. То есть сейчас нужно прямо огорошить комп в голове вандала, поместить его в абсолютно незнакомое условия, и средством для этого будет домик, в котором засел Тапок, а также одна игрушка, которую Тапок случайно нашел в магазине и купил перед боем. Тапок поискал взглядом и легко нашел точку, куда нужно было приложить цилиндр серого металла, без толку оттягивавший ему карман. «Если после этого заманить сюда вандала, то...» Его размышление прервал звук выстрелов. Обостренная реакция позволила почти уйти из-под огня. Но лишь почти. Да уж, он как-то забыл, что чертовы машины хоть и не видят человека сквозь стену, но могут предположить, где он находится, и обстрелять это место, что чертов ИИ и сделал. Пули из винтовки чужих прошли сквозь кирпичи, просто не заметив их, и, по касательной дважды зацепив тапка, ушли на вылет сквозь внешнюю стену. Не обращая внимания на две легкие рано и прорванную броню, так прямо из положения лежа на четвереньках устремился в нужный угол, где и кинул подготовленный и активированный цилиндр, являвшийся ничем иным, как фугасом системы растяжек и дополнением в виде игольчатой сферы оболочки». И и этого заряда было достаточно, чтобы уложить кого угодно. Вначале заряд выбросит пару десятков мононити с зацепами, которые перекроют помещение безумно острыми растяжками и при везении воткнутся в плоть врага, укореняясь в ней, разрывая ее. А оболочка, кустарно натянутая на цилиндр, при взрыве распадется на сотни небольших иголочек, которые со страшной силой разлетятся на дистанцию в два десятка метров, превращая все на своем пути в дуршлаг. Ну и в конце сверху на оглушенного взрывом и израненного вандала просто рухнет вся двухэтажная постройка, которую покрошит так, что устоять она никак не сможет. Его буквально похоронит под слоем кирпичей весом в несколько тонн. Уже в этом тапок точно ошибиться не мог. Вообще такие штуки, как этот фугас, были запрещены просто потому, что они крайне часто использовались террористами всех мастей, чтобы лишить заложников шанса на побег. Но в Скай-Сити можно найти абсолютно всё, а уж такую мелочь запросто. «Распрямившись, тапок быстро переместился по комнате, стараясь не задерживаться на одном месте дольше, чем полсекунды, и держась около дыры в стене, оставленной плазменной гранатой. Противник, видимо, осознав всю тщетность попыток пристрелить быстрого как понос тапка, сейчас где-то засел и прекратил огонь, ну или просто патроны у него к этой адской винтовке не бесконечные Тапок покинул зону поражения фугаса и тут же его активировал. Теперь эта адская штука сработает от удара, от выстрела рядом, от чего угодно, или по таймеру через две минуты. Так что Тапок мысленно подгонял вандала, а сюрприз рванет, а виновник торжества будет слишком далеко. Это не дело, так что давай, подходи уже, начинай рашить. ИИ тем временем проанализировал скоростные характеристики тапка и на их основе заключил, что дистанционное поражение врага невозможно. К тому же телоноситель теряло кровь и эффективность, поэтому ИИ решил закончить бой как можно быстрее. А чтобы это произошло, перешел к протоколу ближнего боя и начал сближение. Стена строения, за которой укрывался противник, обладала крайне низкой прочностью, так что он рассчитал оптимальную точку вхождения и, по примеру, тапка просто пробил стену своим телом. Этого удара хватило, чтобы ловушка активировалась, и из корпуса фугасов выстрелили тонкие жгуты скрученных мононитей. Разворачиваясь в полете, они впились в кирпичи, пол, потолок, вытягивая заряд и подвешивая его в центре помещения. Так достигалась максимальная эффективность. Вот только дальше началось то, что сам Тапок мог обозвать лишь чертовщиной. Вандал отреагировал слишком быстро. «Нити еще летели, когда он начал движение». Какими-то невероятными кольбитами, недоступными даже модифицированному человеку, он умудрился не просто уклониться от развертывающейся ловушки, но и не зацепить ни одну из нитей, просто просочившись сквозь них. Во всяком случае, тапку именно так показалось. А далее вандал оказался практически у пролома в тот миг, когда фугас наконец-то сработал. Вандал под управлением ИИ успел бы сбежать, но тут в дело вступил тапок, принявшийся поливать врага из своих пушек, и тот банально не мог одновременно уворачиваться от пули и при этом выйти из зоны действия фугаса. Впрочем, ему еще повезло. Если бы дробовик Тапка не пострадал в начале боя от лазерного луча, то вандалу пришел бы конец прямо сейчас. Но, к сожалению для Тапка, деформация от нагрева искривила механизм подачи патронов. Выстрел получился всего один. Попадание пришлось не совсем по прямой. Пуля раздробила вандалу правый наруч и отрикошетила вниз, ударившись куда-то в живот. От выстрела он пошатнулся, а Тапок уже выхватил запасное оружие, продолжил польбу В тот же момент ударил взрыв фугаса, выкинувший вандала вперед и впечатавший его в тапка. Досталось обоим. Большую часть игл поймал спиной вандал, но часть пролетела мимо и воткнулась в самого тапка. Ударная волна отшвырнула их обоих от здания, которое сложилась само в себя за секунды, превращаясь в груду битого кирпича. Оба дуэлянта прокатились по земле и вскочили, израненные, окровавленные, но, как и прежде, готовые продолжать бой. Ранее поврежденная рука вандала была в плачевном состоянии. Похоже, что во время тех самых акробатических трюков он все же зацепился за мононить, и та разрубила плоть в районе локтя. Из раны постоянно текла кровь, а сама рука висела тряпкой вдоль тела. Кровь за несколько секунд успела собраться в небольшую лужицу рядом с вандалом. Кроме того, шла она и из других менее серьезных, но многочисленных ран. Винтовка чужих с разбитым патроноприемником валялась там же, под ногами. Та покоя глядел получше, но у него была менее прочная броня, поэтому та пара десятков игл, что вонзилась в него, прошила ее, даже не заметив, и застряла в коже Единственная радость — в тело они вошли неглубоко. Волевым усилием он погасил боль, но если не удалить инородные предметы, то они с каждым движением будут причинять все больше вреда. Так что пора было заканчивать все это шоу. Тапа крованул в сторону, выхватывая на ходу пистолеты. Каждое движение отзывалось резкой и острой болью в ранах, но все же он был так же быстр, как и всегда. Пули обрушились на то место, где только что стоял вандал. Вот только того там тоже не оказалось. Он практически отзеркалил действия Тапка, рванув в сторону примерно с той же скоростью и открыв огонь из короткоствольного пистолета-пулемета по противнику. Тапок решил выкинуть последний козырь. Вместо вандала сейчас с ним сражается ИИ. Ну что ж, посмотрим, чей ком в голове круче. Он дал команду на активацию режима прицельного огня и передал управление стрелковому комплексу. Технологии, использованные в чипе тапка были все-таки уникальным селективным ИИ, специализированным на стрельбе. А вандала стоял обычный комп, нечто вроде того, что используют АОДА, разве что чуть более продвинутый и гораздо более мощный. Буквально через четыре удара сердца техника, настоящее произведение искусства, гениальное творение инженеров целой корпорации показало, на что способно по сравнению со штамповкой «Робот-Экс», которую использовал вандал. Две пули, выпущенные с недоступной человеку точностью, ударили в точку над коленом вандала, пробивая и броню, и заклинивая коленный сустав. Следующие выстрелы обрушились на шлем, выведя из строя энергосистему и, погасив силовое забрало. Последняя пара ударила в кисть правой руки, оторвав безымянный и мизинец, тем самым выбив пистолет-пулемет. андал в очередной раз покатился по земле. И, и управляющий его телом, сейчас наверняка усердно перебирал все возможные варианты действий, но оставалось их довольно мало. Выбор был ограничен. И все же кое-что он нашел, активировал то, что наиболее подходило для текущей ситуации, и это сработало. Из изувеченного рюкзака брони выстрелила банальная кошка с тросом, предназначенная для подъема бойца по вертикальным стенам и широким захватом захлестнула ноги бегущего тапка, повалив его на землю. На такой скорости Тапок смог лишь смягчить падение, приземляясь и принимая весь удар на руки. Красивый перекат не вышел, и его моментально потянуло к вандалу затянувшимся тросом. Тот как раз поднимался на ноги, вытаскивая свой клинок из-за пояса. Тапок мысленно усмехнулся. Бой завершался ровно так, как он и хотел. Противник забыл, что ему противостоит необычный боец и допустил фатальную ошибку, которая сейчас позволила провести концовку боя по изначальному сценарию тапка. Впрочем, и и винить не за что, он не знал. А вот будь сейчас за рулем вандал, он бы подобной глупости делать не стал. Пистолеты полетели на пол, а из нагрудного кармана тапок вытянул револьвер-бегемот, который добыл ранее. Сейчас револьвер был снаряжен особыми пустоголовыми патронами. Пока на вандале была броня, это оружие оставалось бесполезным. Но вот сейчас по пробитому нагруднику палить было можно и нужно. Пять выстрелов слились в один бесконечный бабах. Тапок жал на спуск, компенсируя отдачу. Для него все эти выстрелы были растянуты во времени, так что он точно знал, куда и как полетит каждая пуля. Бах! Первая летит вовсе не в грудь, а в конечность, пробивает сгиб руки, держащий клинок. Перерубленная в суставе конечность просто отваливается, звякнув ножом о камне. Бах-бах! Все, больше не ходить в вандалу на танцах. Пробитая бронебойными пулями, пластина брони не выдержала, и видно, как ее вмяло внутрь. Наверняка и внутренности вандала теперь представляют собой фарш из мяса и модифицированных костей органов. Мощи патрона достаточно для усиленных сплавами чужих костей, и те просто превращаются в труху. Бах! Фиксатор троса отлетает в сторону весь объятый вспышками искр. Тонкий металл не выдержал кинетической энергии пули и разорвался. Бах! Наконец, в животе вандала зияет громадная дыра, из которой льет кровь. Функциональность боевой системы около нуля. Варианты дальнейшего сопротивления невозможны. Отключаю систему контроля. Рекомендую переговоры. Именно так сейчас должен заявить ИИ и, и выключиться. Тапок не ошибся. Полуприкрытые веки вандала поддергиваются, и он не может удержать стон. Он еле стоит на ногах, но все же он видит, как к нему хромает помятый противник с явно недобрыми намерениями, написанными на его перекошенном лице. «Стой! сой Я сдаюсь! Остановите бой!» Вандал нашел в себе силы сказать это, на тапок лишь ухмыльнулся. «Думаешь, сможешь от меня так легко избавиться?» «Думаешь, что сможешь просто уйти?» Вандал молчит, с удивлением глядит на противника. Этот дурак хочет довести все до конца? Поставить крест на его, вандала, карьере? Что ж, если он это сделает, ему самому удастся прожить не так долго. Вандалу плевать, что в случае, если Горилы его убьет, он уже не сможет выступить на арене. Для публики он в любом случае станет побежденным чемпионом, а смерть... Что ж, живет он в клон-центре, в конце концов, не первый и не последний раз. «Мое имя не горелый», — заявил вдруг гладиатор. «Твой папаша, например, знает меня под кличкой Злой Тапок, и сейчас, прямо здесь, я наконец-то отомщу. Слышишь меня, грач, а? Помнишь меня? А мою семью? Ну уже «Ты не мог меня забыть, ведь именно из-за меня ты оказался тут!» лазерный луч ударил откуда-то со стороны ворот, но тапок явно этого ожидал, так как проворно отскочил, а луч уткнулся в землю, где он только что стоял, исчез в песке. «Без тапку!» — послышалось у наушники тапка. «Снайпер не проблема, но к тебе движется четверо. Они заскочили внутрь периметра, как только ты свалил уродца». «Постарайся поддержать меня огнем, шо только начинается». Выдохнул тапок. Он тут же вскинул голову в сторону ближайшей камеры. «Эй, грач! Если ты сейчас не уберешь своих цепных псов, твой сынок умрет. И не надейся оживить его в клон капсуле, как делал это раньше. Сегодня не получится. Его чип отключен. Хочешь, чтобы я его отдал? Иди сюда». «У моей семьи такого шанса не было. Ты мне его не дал. Ну, а я тебе его подарю. Ну, мне долго ждать? Или ты трус? Как всегда отсидишься?» «Четверка остановилась. Возвращается. Меня засекли. Начинаю план три, фаза два», — пробормотал бес. В районе казарм Тир раздалась серия взрывов и послышался нарастающий рев. «Принял, Джима, видишь?» Тихо спросил Тапок. — Нет, но я его подготовил, так что не беспокойся. Тишину арены нарушил голос из динамиков. — Я принимаю твой вызов, злой Тапок. Я, чемпион арены грач, принимаю вызов. Оставь в покое моего сына. Тапок застыл над телом вандала, глядя на того сверху вниз и целясь ему между глаз последним патроном из бегемота. Через пару минут гибкая фигура грача появилась на вершине кирпичной груды. «Вот он я. Ты обещал отпустить моего сына». «О, нет. Я обещал отдать тебе его. Так забирай». Выплюнул тапок и, несмотря на крик папочки, сделал то, что собирался сделать изначально. Он со всего маха пнул вандала в грудь, сбивая его на землю, после чего нажал на спуск, вгоняя пулю в подбородок. Она прошла через голову вандала, выломала череп, выплескивая наружу все содержимое, но тапок на этом не успокоился. Неуловимым движением он поднял с пола клинок вандала и этим самым клинком со всей мощи рубанул по остаткам шеи, разламывая шейные позвонки и отделяя голову в шлеме от остального тела. Он поднял руку над головой и, победно взрывев, швырнул голову под ноги грача.